Глава девятая. Несостоявшиеся встречи. Гест оказался пленником чужой жизни. А это совершенно не подобало наследнику удачинского торговца. Он никогда не находился в столь отвратительных условиях, не говоря уже о том, чтобы путешествовать. Он потерял счет дня, когда был вынужден сидеть в трюме. На нем по-прежнему оставалась та самая одежда, которая была на нем в тот момент, когда его умыкнул холсидиец Сейчас она висела на нем мешком, покрой, пал жертвой скудного питания и тяжелой работы. Он знал, что от него воняет, но в его распоряжении была лишь ледяная речная вода. Однако Гест понимал, насколько опасно ею пользоваться. Задания, которые давал ему колсидиец, часто требовали от него находиться на палубе при любой погоде. Его руки и лицо обветрились и покрылись язвами от дождя и яркого солнца. Его одеяние выцвело и износилось. Он уже не помнил, когда в последний раз его ноги были сухими. У него появились язвы на подошвах, а покрасневшая кожа на щеках и лбу постоянно зудела. Ему до сих пор снились кошмары, в которых он избавлялся от трупа Рейдинга. Тащить тело Ориха по узким темным переходам, чтобы в итоге сбросить его вниз, было до отвращения противно. Потом он услышал, как труп с треском проламывался сквозь ветви, но звука удара о землю не последовало. Гесту стало страшно, но и это поблекло по сравнению с его расставанием с Рейдингом. Колсидиец заставил Геста нести тело Рейдинга. И они прошли довольно далеко, неизменно выбирая те древесные дороги, которые казались самыми заброшенными. В конце концов они добрались до ветки, где страховочных веревок вообще не имелось. Гест тащил труп на плечах, словно он был охотником, несущим домой тушу оленя. Знакомый запах помады для волос, которой всегда пользовался Рединг, смешивался с запахом крови, капавшей Гесту на шею. С каждым шагом нож становилась все более тяжелой и ужасающей. Но Гест покорно ковылял впереди мужчины, который приставил к его спине нож. Гест подозревал, что если бы упал с дерева, пока нес труп, его мучитель бы не слишком огорчился. Наконец, колсидиец выбрал место, где суживающаяся ветвь пересекалась с соседним деревом. Гест устроил рейдинга на развилке и оставил на сиденье падальщиком. «Муравьи и другие твари очистят его до костей в считанные дни», — сказал колсидиец Если его и найдут, в чем я сомневаюсь, никто не сможет определить, кто это был. А теперь мы вернемся обратно и уничтожим все следы твоего пребывания в косарике». Убийца исполнил свое обещание буквально. Он сжег детские руки в керамическом очаге и отправил туда же разломанные причудливые ящички, в которых они хранились. Плащ Рейдинга превратился в мешок, куда он ссыпал драгоценные камни, которыми были украшены шкатулки. Он ненадолго ушел, предупредив Геста, чтобы тот не вздумал сбежать. Гест подозревал, что колсидиец отправился убивать женщину, владелицу древесной комнатушки. Так или иначе, но проделано это было бесшумно. Сжимая зубы, которые могли начать громко стучать, Гест твердил себе, что, возможно, хозяйка просто получила много денег. Но колсидиец... Отсутствовал очень долго, а Гест оставался в одиночестве. Он скрютился на стуле, а в комнате воняло горелой плотью и свежей кровью. В помещении царил полумрак, и Гест никак не мог отогнать видение, в котором обезображенный Рейдинг смотрел на него из развилки ветвей. Колсидиец нанес ему множество порезов, покрывая сетью ран, пока знакомые красивые черты не исчезли под рваными ошметками кожи. А глаза Рейдинга так никто и не закрыл. Гест всегда считал себя безжалостным торговцем. Обман, шпионаж, нечестные сделки на грани настоящего воровства вошли у него в привычку. Он не видел никакого смысла в том, чтобы быть честным или благородным. Торговля — жестокая игра. И, как часто повторял его отец, каждый человек должен сам о себе заботиться. Гесту нравилось считать себя тертым калачом, мужчиной, которого ничто не смутит. Однако он еще никогда не становился соучастником убийства. Он не любил Реддинга ну, в том смысле, в котором употреблял это слово Седрик, но Рединг был умелым любовником и приятным собеседником. А после его смерти Гест остался один оденешенник. Теперь ему предстоит выпутываться из мерзкой истории, но как... Он даже не представлял. «Я не хотел ничего такого», — бормотал он угасающему огню. «Я не виноват. Если бы Седрик не заключил ту безумную сделку, меня бы сейчас здесь не было. Это Седрик виноват». Он не слышал, как открылась дверь, но ощутил сквозняк и заметил, как заколебались язычки пламени. Колсидиец показался ему черной тенью на фоне глухой ночи. Он тихо затворил за собой дверь, «Теперь ты напишешь под мою диктовку кое-какие письма, а потом мы их доставим». Гест уже был не в состоянии интересоваться тем, что с ним происходит. Он безропотно написал требуемые послания адресатам, имена которых ему не были известны, подписывая их собственным именем. В каждом тексте он хвалил со своей репутацией хитроумного торговца и приглашал их встречу в предрассветный час у стойкого корабля, пришвартованного у пристани. Все письма были одинаковыми. В них подчеркивалась необходимость скрытности и содержались намеки на огромную прибыль, которая будет ожидать их, когда наши общие планы реализуются. А еще там содержались ссылки на торговцев, с которыми Гест никогда не имел дела. Затем они аккуратно скрутили послание, по очереди перевязали листы бечевкой и запечатали капли сургуча. Колсидеец затушил огонь в очаге, и они покинули обчищенную комнатенку, унося послание с собой. Долгая ночь стала и вовсе бесконечной, пока они пробирались по косарику. Колсидеец был проворен, но плутал в потьмах. Не один раз им приходилось возвращаться. В конце концов, все шесть посланий были разнесены, привязаны к ручкам дверей, или, всунутый в щель между дверью и рамой, Гест почти с радостью спустился за убийцей по нескончаемой лестнице на раскисшую дорогу, которая велась на земле. Отличная каюта, чистая теплая постель и сухая одежда ожидали его на корабле. Как только он окажется там, он наверняка сумеет лучше разобраться в событиях этой ночи и решить, что делать дальше. Он снова станет самим собой» а мерзкое приключение превратится в эпизод из прошлого. Однако, когда они добрались до судна, колсидеец опять приставил нож к спине Геста, тыкая острием, заставил пленника спуститься в трюмный отсек для грузов и опустил над ним крышку люка. Такое унижение стало для Геста неожиданностью. Он замер, скрестив руки на груди, и принялся молча ждать, считая, что Колсидеец вернется с минуты на минуту. Но время шло, Колсидеец не появлялся, а отсутствие элементарных удобств привело Геста в бешенство. Он на ощупь обследовал коморку, но обнаружил только глухие деревянные стены. До люка он не дотягивался. А когда взобрался по невысокому трапу, чтобы толкнуть его, то обнаружил, что крышка заперта. Гест начал колотить полюку, но он очень ослабел, и его криков никто не услышал. Он метался по отсеку, сыпля проклятиями и рыча, пока не выбился из сил. Тогда он сел на пол и решил ждать колсидийца, но позже задремал и проснулся в кромешной темноте. Сколько его продержали в трюме, определить не удавалось. Его терзали голод и жажда. Когда люк наконец открылся, то пролившийся в него слабый свет ослепил его. Однако он попытался взобраться вверх по ступеням. «С дороги!» — прикрикнул кто-то. В люк бесцеремонно принялись запихивать каких-то мужчин. Трое приземлились нормально, ругаясь и пытаясь пробиться обратно, пока в трюм заталкивали новых. Гест опознал в некоторых пассажиров, вместе с которыми он плыл вверх по реке, а в других — членов корабельной команды. Оказались здесь и джемилийцы, вложившие деньги в постройку стойкого судна. Последние двое пленных являлись торговцами из удачного. Люди, смотревшие на них сверху, издеваясь и угрожая, были колсидийцами в традиционных вышитых жилетах и с кривыми кинжалами. — Что происходит? — спросил Гест. Один из торговцев прохрипел. Это бунт. А его сосед по несчастью добавил... Оказывается, всю дорогу в трюме прятались колсидийцы. Они захватили корабль. Отсек оказался тесно набит мужчинами, их было больше дюжины. Один держался за плечо, и у него из-под пальцев сочилась кровь. Испуганные и ошеломленные торговцы явно пострадали от побоев. — Где капитан? — подал голос Гест. — С ними заодно! — проорал кто-то с такой злобой, словно тут была вина Геста. Ему хорошо заплатили, чтобы он пустил на борт толсидийских ублюдков и спрятал их. Утверждает, будто они вложили не меньше нашего, и к тому же приплатили лично ему. Люк трюма начал закрываться. Мужчины ринулись вверх по лестнице, выкрикивая протесты и мольбы. Но в считанные мгновения в трюме наступила ночь. Теперь гест стало еще хуже. Теснота и духота давали о себе знать». Одни просто потеряли голову от злости или страха, другие ожесточенно спорили относительно того, что именно случилось и кого надо наказать. Некоторые оказались даже не бывшими пассажирами, а торговцами из дождевых чещеп, которых заманили на корабль поддельными посланиями. Гест не открывал рта и радовался темноте, которая могла принести хоть крошечную пользу. Калсидийцы, которые командовали кораблем, при захвате судна, похоже, убили не меньше трех матросов. Вероятно, жертв было четыре, поскольку поднявшуюся на борт женщину сбросили в воду, когда она истекала кровью, но еще дышала. Гест внезапно в полной мере осознал безжалостность убийцы и серьезность своего положения. Когда какой-то из заключенных предположил, что они наверняка вскоре погибнут, Кто-то заорал на него, приказывая заткнуться, но никто не стал спорить с беднягой. Двое мужчин скарабкались по ступеням и отчаянно пытались сдвинуть тяжелую крышку люка, пока остальные подбадривали их и давали советы. Гест забился в угол и прижался спиной к стене. Пока те двое били по люку, корабль покачнулся. Гесту понадобилось пара мгновений, чтобы понять, в чем дело. И вдруг... Один из матросов заметил «Чувствуете? Они отчаливают! Они нас похищают!» Поднялся жуткий гвалт. Гневные вопли смешивались с дикими завываниями. Пленники стучали по стенам и орали, но ритмичное раскачивание судна усиливалось по мере того, как оно набирало скорость, борясь с течением. «Куда они нас везут?» — спросил Гест, обращаясь ни к кому в особенности и в то же время ко всем. «Вверх по реке!» — раздался ответ. «Чувствуете, как он борется?» «Зачем? Чего они от нас хотят?» Его вопрос потонул в криках возмущения. Пленники сообразили, их увозят прочь, и можно уже не надеяться на чью-то помощь. Проклятия длились долго, постепенно сменившись гневным обсуждением, а потом тихим бормотанием и хриплым плачем. Гест впал в ступор. Он скорчился на прежнем месте, вдыхая запахи пота и мочи. Время еле прилось, и под шелест воды обтекающий корпус он пытался понять, что случилось с его размеренной и благопристойной жизнью. Эти события казались невозможными и уж, конечно, нереальными. Как разъярится его матушка, когда услышит о столь возмутительном обращении с ее сыном, если она вообще о нем когда-либо услышит? И Гест неожиданно осознал, насколько безвозвратно он оторван от прежней жизни. Его имя, богатство семьи, репутация ловкого торговца, любовь матери — все не имело здесь никакого значения. Всякая защита, любая опека попросту исчезли. Мгновение, и он может превратиться в обезображенный труп и стать пищей для муравьев или рыб. Он ахнул, чувствуя, как ему больно сдавила грудь, и уткнулся лицом в колени. Гулки и удары сердца заполнили его слух. Время шло, а может и нет. Он не мог уже ничего утверждать. Когда люк, наконец, открыли, то в отсек упала желтая полоса света от фонаря. Снаружи царила ночь. Знакомый Гесту голос предостерег. Не приближаться! Если кто-то сделает шаг, то упадет с ножом в сердце. — Гест Финбок. «Подойди поближе». «Да, ты здесь. Поднимайся немедленно». В дальнем углу трюма раздалось недовольное ворчание. «Гест Финбок, он с нами?» «Он предатель, который заманил меня сюда запиской, подбросив ее на порог моего дома. Он даже подписал ее своим именем. «Финбок, ты заслуживаешь смерти! Ты предал удачные и дождевые чащобы!» Поднимаясь по короткой лестнице, Гест не только рвался к открытому пространству и свежему воздуху, но и убегал от плескавшейся внизу злобы. Пока он на четвереньках выбирался на палубу, вслед ему летели проклятия и угрозы. Два матроса захлопнули крышку люка, оборвав крики пленников. Он оказался у ног колсидийца. Убийца держал в руке фонарь и выглядел очень усталым. «За мной!» — рявкнул он и даже не стал проверять, повинуется ли гест. Тот потащился следом за ним, в свою бывшую каюту. Разворошенный гардероб Геста усеивал пол. Одежда была бесцеремонно перемешана с вещами Рейдинга. Ящик с вином, сырами, колбасами и деликатесами, столь заботливо собранный Рейдингом, был наполовину опустошен, а липкая столешница свидетельствовала о том, что его содержимым попользовались. Постель на койке Геста была смята и перепачкана. Постель Рейдинга оставалась нетронутой. Потрясение и утрата, вызванные смертью друга, снова захлестнули Геста, и он шумно вздохнул, но не успел ничего сказать. Колсидиец резко повернулся к нему. Увидев свирепое выражение на его лице, Гест поперхнулся и попятился. «Приберись!» — рыкнул Колсидиец, после чего плюхнулся прямо в сапогах на койку Рейдинга и откинулся на подушку. Глаза у него были полузакрыты, лоб прорезали морщины усталости. Гест застыл, молча уставившись на него, а колсидиец проговорил. — На самом деле ты мне больше не нужен. Его перерезанные шрамом губы кривились и морщились при каждом слове. — Если ты будешь полезен, я могу оставить тебя в живых. Если нет, он поднял руку и в ней сверкнул нож. Колсидеец выразительно повел им в сторону Геста и ухмыльнулся. С того момента Гест превратился в раба. Он прислуживал не только убийце, но и любому колсидийцу, отдававшему ему приказ. Гесту поручалась самая грязная и отвратительная работа, начиная со сливания содержимого в ночных горшков за борт и кончая уборкой обеденного стола и мытьем посуды. Соскребая с палубы кровь убитых матросов, Гест решил, что не станет оказывать сопротивление. Он жил одним днем. Других пассажиров он не видел, но слышал их гневные крики и мольбы, которые с каждым днем слабели. Он питался объедками со стола своих хозяев, а спал в трюме, в чулане, где хранились запасной текелаж и крепеж. Он радовался тому, что его не поселили с остальными пленниками, зная, что они винят его в своих бедах и разорвали бы в клочья, если бы смогли. Он был абсолютно одинок. Колсидийцы его презирали, а купцы проклинали. Он не узнал почти ничего нового. Стойкие суда строили в Джамилии, и Корабелов не интересовало, кто платит за работу, главное, чтобы плата была щедрой. Пусть торговцы и запретили колсидийцам появляться на дождевой реке, но их твердое намерение убить драконов и добыть куски их плоти заставило чужеземцев пренебречь возможными последствиями. Колсидийские инвесторы прятались на том самом корабле, который вез Геста вверх по реке. А теперь подкупленный капитан и колсидийская команда вели судно к неизведанным землям в надежде найти Кельсингру и драконов, которых можно было бы забить и разделать на куски. Гест считал это безумной затеей. Ну, «Пусть речная вода и не разъест корабль, но нельзя же рассчитывать на то, что забытый город удастся найти». Или что, недоразвитые драконы действительно окажутся там? А если даже они доберутся до Кельсингры и столкнутся с драконами, что тогда? Кто-нибудь из них видел разгневного дракона? Когда Гест осмелился задать свой вопрос колсидийцу, тот пригвоздил его к месту холодным, неподвижным взглядом. Страх забился у Геста в животе, и он напрягся, готовясь умереть, не завопив. Однако его мучитель сказал... «Ты никогда не был свидетелем ярости нашего герцога, когда он не получает желаемого. Невыполнимые задания лучше, чем его недовольство». Он чуть наклонил голову. «Ты считаешь, что украшенная драгоценными камнями шкатулка с отрубленной рукой моего сына — самое страшное, что я могу себе вообразить?» Он пожал плечами. «Ты глубоко ошибаешься». Замолчав, Убийца уставился в иллюминатор, где виднелся берег, поросший густым лесом. Гест с глубоким облегчением вернулся к своей черной работе. Гест мало что знал о драконах и еще меньше о теории Элис относительно затерянных городов старших. Теперь его часто допрашивали, сурово предупреждая, что любая ложь принесет ему сильную боль. Он никогда не врал, слишком хорошо веря в то, что колсидийцы без всяких колебаний накажут его за любую неправду. Ему было трудно сохранять невозмутимость и повторять «не знаю» в ответ на высказанные шепотом или криком вопросы, однако он понимал, что искренность — его единственная защита. Любая ложь, которую он изобрел бы в угоду своему мучителю, наверняка обнаружилась бы позднее. Колсидеец постоянно возвращался к одному и тому же вопросу. «Разве твой отец дал тебе другое задание? Ведь ты собрался вернуть свою сбежавшую жену обратно. И разве ты не сказал мне, что она улизнула своим рабом?» «Вот именно. Как ты собирался это сделать? Ты должен иметь сведения о том городе и о проклятых драконах. Нет, нет, мне ничего не известно. Он сказал, что я должен отправиться в дождевые чищобы, и я послушался. Я не располагаю никакой информации. Люди, с которыми я стал бы говорить, остались в трехоге. А может, они гниют в трюме корабля. Спрашивайте у них, а не у меня. Затем Колсидиец отвешивал Гесту такие звонкие пощечины, что во рту у него появлялась кровь. А однажды Колсидейтс замахнулся и отвесил ему очередную оплеуху, после которой Гест растянулся на полу. Ну, в принципе, дело обошлось без серьезного физического ущерба и травм. Гесту повезло больше, чем пленным торговцам из корабельного трюма. Однако задумываться об этом было бесполезно. Сам Гест пытался смириться. Забравшись в чулан, он старался отключиться от стонов и звуков пыток, а когда ему приказывали убраться в каюте для допросов, он делал только то, что ему велели, и не вмешивался. Он уверял себя, что, несмотря на лишение, он серьезного ущерба не получил. Всего-то пара ссадин и синяков, и чувство голода. Но по-настоящему Гест страдал лишь от глубочайшего унижения, от того, что он влачит рабское существование и беспрекословно подчиняется чужим приказам и прихотям. Он искренне мучился из-за того, что его доброе имя погибло окончательно. Он не сомневался в том, что пленники в трюме, Его, разумеется, презирают. Кроме того, его любовника зарезали, а он сам превратился в вынужденного соучастника преступления. Он старался не думать об иных, более глубоких последствиях тех ужасов, которые выпали на его долю. Порой его мысли улетали к отцу и матери. Известно ли им о его исчезновении? Предприняли ли они ответные действия? Может, они уже предложили вознаграждение за его обнаружение или отправили голубей, чтобы нанять поисковиков? Или его отец пробурчит, что Гест намеренно прервал связь, захватив с собой в дикие чащобы приятеля? Гест признался себе, что второй вариант гораздо вероятнее. Он не мог даже мечтать о побеге и возвращении в удачный. Случившееся будет преследовать его до конца дней, если он не отыщет способа обелить себя».